Глава двадцать восьмая Пока Индия с отцом рассматривали странно увядшую лилию во дворе, Дофин и Одесса сидели на крыльце дома МакКраев на качелях, с которых упала мертвая Мэриан Сэвидж. «Я так рад, что мы вернулись», — сказал Дофин. «У вас нет работы, что задержало бы вас в мобиле?» «Конечно же есть. Всегда есть работа, Одесса. И ты это знаешь. Но нельзя же работать всю жизнь». Если бы я вернулся в мобил и начал работать, я бы перестал заниматься чем-то иным, кроме как зарабатыванием денег. А зачем нужны деньги, если не для того, чтобы получать удовольствие и заботиться о тех, о ком хочешь заботиться?» «Не знаю», — сказала Одесса. «Я ничего не смыслю в деньгах. У меня их никогда не было и никогда не будет». «Ты получила то, что тебе оставила мама?» «Верно, но пока я работаю на вас, мисс Ли...» Я не собираюсь тратить эти деньги. Я надеюсь, что вы пока позаботитесь о них вместо меня. Будь уверена, позабочусь. Одесса, ты меня знаешь, и я мало на что гожусь. Но есть одно дело, к которому у меня есть способности это зарабатывать деньги. Я лишь поворачиваюся, и деньги сыплются мне на голову, даже не знаю, откуда они. Скажу так, это хорошо, что я могу что-то сделать. Я позабочусь о твоих деньгах, и не успеешь оглянуться, как они начнут вываливаться у тебя из ушей. Одесса пожала плечами, опустила голову и потёрла шею. "В любом случае, сказала она, хорошо, что вы вернулись сюда. Вы всегда чувствовали себя счастливее в Бельдаме. Знаю, с самого детства. Иногда мне кажется, что я счастлив в Бельдаме и несчастен в любых других местах". Сижу ли я в офисе в Мобиле, еду ли по дороге или слушаю, как кто-то обсуждает со мной, сколько денег я должен ему одолжить, и всё думаю: "Господи, как бы я хотел прямо сейчас оказаться в Белдоме, сидеть на крыльце, разговаривая с одессой Ли или большой Барбарой или кем-то ещё". Я просто удивлён, что не родился здесь, потому что если бы всё было, по-моему, я бы жил здесь, умер здесь. И здесь бы меня похоронили. Надеюсь, что когда попаду в рай, там окажется уголок так похожий на Бельдом, что я даже не замечу разницы. Я мог бы сидеть на этом крыльце в раю, пока не упадут звёзды. Тебе никогда не попадалось в Библии, есть ли там место похожее на Бельдом? Ну, сказала Одесса. Там много особняков, так что, может быть, где-то на пляже найдётся и парочка для нас с вами. О, непременно, Одесса. Непременно так там и будет. Мама и Дарнли, наверное, сейчас ждут меня. Дарнли в воде, думаю, у него такая же лодка, как и здесь, а мама лежит наверху. А за ужином они садятся и говорят друг другу: "А где Дофин? Где Одесса?" "Послушай, Одесса, как считаешь, они о нас вспоминают? Думаешь, они помнят, кого оставили?" "Невозможно узнать, что думают мёртвые", сказала Одесса. "Наверное, хорошо, что нам это неизвестно". И пока они разговаривали, с запада подул лёгкий бриз, и ветер рассыпал слой белоснежного песка над крыльцом дома Макреев. Ли и большая Барбара всё утро просидели в гостиной дома Севиджи, радостно обсуждая планы на ближайшие месяцы. "Мама", сказала Ли, "я так рада, как ты принимаешь всё это. Ты имеешь в виду ребёнка?" "Ну, конечно, я рада. Мы все". "Нет, мама, я говорю" А твоему разводу. Мы с Люкером были уверены, что ты расстроишься, снова начнёшь пить или подсядешь на таблетки или ещё бог знает что. Но ты сидишь здесь и говоришь так, как будто тебе не терпится перебраться из этого дома в мой. Да? Не терпится. Очень хорошо, засмеялась Ли. Говорю же, ты мне так сильно поможешь, если будешь рядом. У меня ведь не было детей, а у тебя целых двое. Ты знаешь, как они выглядят, а всё такое. Я же о них абсолютно ничего не знаю. И не думаю, что хочу знать. Мама, когда начнутся схватки, я хочу, чтобы вы с Дофином были со мной в операционной. Дофин будет держать меня за руку, и как только этот ребенок вылезет, хватай его и убегай. Я даже не хочу видеть его, пока он не пойдет в первый класс. — Ли! — воскликнула Большая Барбара. — Ты говоришь о своем ребенке. Ты будешь любить этого ребенка. Ты с него глаз спускать не будешь. Возьмёшь полироид и пришлёшь мне снимок, а я вставлю его в бумажник. Думаю, я уеду жить с Люкером и в Индию, пока ребёнку не исполнится 6 лет. Люкер не захочет, чтобы ты с ним жила, со смехом заметила большая Барбара. Я знаю, сказала Ли. В жизни Люкера есть многое, о чём он мне не рассказывает. Вот это да. Мне ли не знать, воскликнула большая Барбара. И знать-то я не хочу. Но вот что скажу. Индия знает об этом всё. Анна говорила со мной: "Мы очень сблизились за это время, что провели вместе". И временами она начинает что-то рассказывать, а потом тушуются. Этот ребёнок, вероятно, видел и слышал такое, о чём мы с тобой не читали даже в тех журналах, которые ты рассматриваешь, суша волос из парикмахерской. Они выбрались на крыльцо, но обнаружили, что вся мебель там засыпана песком. Песчаные лужицы собрались на сидениях качелей и дивана-качалки, и никакие тряски и наклоны не помогли от них полностью избавиться. Вчера дождь смыл весь песок, и сегодня утром было так чисто, а теперь посмотри на это. За нами на веранде следы везде, куда ни ступи. Мама, давай спустимся к лагуне и посмотрим, как высоко сейчас вода в проливе. Большая Барбара согласилась, и они прогулялись по ровному берегу лагуны Сент-Эльмо, болтая о бесконечных последствиях развода большой Барбары и беременности Ли. Когда они достигли точки, где дома позади стали маленькими и едва различимыми, а перед ними открывался только пролив, расширявшийся и углублявшийся по мере прилива, большая Барбара внезапно указала на поверхность лагуны. "Господи помилуй", закричала она. "Что, мама?" спросила Ли. "Что там? Посмотри туда, Ли. Разве не видишь?" Ли покачала головой и мать схватила её за руку и перетащила вперед на несколько шагов. «Оттуда ничего не видно из-за отражения в воде. Но посмотри сюда! Посмотри, что там внизу!» Приблизившись к матери, Ли увидела затопленный пикап. Можно было разглядеть только верх кабины. Лобовое стекло, заднее окно и часть дверной рамы. Остальное скрылось в песчаном дне лагуны. «Надо же!» — воскликнула Ли. «Мама, а ты когда-нибудь замечала его раньше?» Конечно, нет, потому что раньше его тут не было. Я бы заметила пикап посреди лагуны, верно? Не знаю. Вот только мама, он должен был проваливаться там довольно долго, чтобы его так занесло. Но тогда мы бы заметили, ведь так? Конечно, может быть, он лежал тут давным-давно, а вчерашний шторм сбаламутил всё, вот он и всплыл. О, думаю, так и случилось, сказала Ли. Может, мне сплавать туда и заглянуть внутрь? Ли уже была в купальном костюме. О, нет, запротестовала большая Барбара. Не вздумай. А что, если в кабине кто-то есть? Ты же не хочешь нырнуть в воду и там наткнуться на труп или того хуже? Может быть, давным-давно кто-то напился, пока ехал по дороге Дикси Грейвс, сбился с пути и поехал прямо на лагуну. Шоссе не более чем в нескольких сотнях метров по другую сторону. Въехал в неё, забуксовал и пошёл ко дну. И никто об этом так и не узнал. Если кто-то утонул в этом пикапе, Он, скорее всего, еще там. Тогда я точно не поплыву туда смотреть. Но я не могу даже представить, что произошло на самом деле. Вероятно, это были дети. Какие-нибудь ребята из Галфшорс напились в субботу и въехали на пикапе в лагуну, потому что это весело. Это могло случиться 4 июля, например. Я всегда подозревал, что дно там мягкое. Бедняжка Марта Энн. Неудивительно, что мы ее так и не нашли. Через полчаса... Все население Бельдама стояло на берегу лагуны Сент-Эльмо, глядя в воду на затонувший пикап. Вернувшись, Ли и Большая Барбара тут же разыскали остальных и рассказали им об увиденном. Находка в лагуне затонувшего пикапа была более чем необычным событием, чтобы вытащить всех из дома. Но даже совместными усилиями шестерых не удалось найти лучшего объяснения, чем то, которое вдвоем придумали Ли и Большая Барбара. Пикап был там давно, а может и нет. В кабине был труп, а может и не было. Кому-то лучше доплыть, чтобы заглянуть внутрь, или всё же лучше оставаться на берегу. В любом случае дальнейшее расследование было отложено на завтра или на послезавтра. Индия заметил, что Одессу встревожила эта находка в лагуне, а потом и сама начала беспокоиться. Однако, когда она спросила Одессу, означает ли этот пикап что-нибудь, Та ответила: "Означают, деточка? Пикапы для меня ничего не означают". Но это же не просто несчастный случай. Что ещё это может быть? Одесса прошептала так, чтобы никто из окружающих не услышал её слов. "Видишь, деточка, как далеко этот пикап в лагуне? Никто его туда не загонял. Если бы кто-то и въехал на нём, он опустился бы намного ниже с другой стороны, прямо там посередине" что-то оставила пикап здесь, да так, чтобы мы увидели и знали, что это никакой не несчастный случай. Но зачем? Одесса пожала плечами и больше ничего не сказала. Эта любопытная находка обеспечила тему для разговора на протяжении большей части ужина, состоявшего из тушёного мяса, горошка и жареной окры. Это были любимые блюда Дафина, приготовленные в честь его дня рождения. И только к десерту, немецкому шоколадному торту с 30 свечками, испечённому Одессой перед отъездом из Мобила, вернулись к бесконечно интересной теме развода Лоутона и большой Барбары МакКрей. Они все поддерживали это решение, и даже Одесса, занося поднос с пятью чашками кофе на нём, отважилась на одобрение. Мисс Барбора, скажу вам, мы точно будем рады видеть вас в большом доме. Это место всегда наполнялось радостью, когда вы навещали мисс Мэриан. Люкер и Индия пили черный кофе. Большая Барбара, Ли и Дофин с сахаром и молоком. Люкер и Индия пригубили немного и повторили семейное молебствие и благодарности. Как всегда хорошо, Одесса. На что Одесса неизменно отвечала. Рада, что вам понравилось. Ли сделала глоток кофе и тут же выплюнула его на свой торт. О, боже, закричала она, широко открыв рот и вытирая губы тыльной стороной ладони. В чём дело? воскликнул Дафин. Ли? удивилась большая Барбара. Не пробуйте кофе. С ним всё в порядке, сказала Индия. У меня нормальный. У меня тоже, подтвердил Люкер. В нём песок, сказала Ли. У меня теперь полна рот песка. Вся зубы и дёсны. Фу, мерзость! Она вскочила и побежала на кухню. Через мгновение они услышали, как в раковину льется вода. — Ух, — сказал дофин, отхлебнув свой кофе. — В нем полно песка. — Наверное, в сахаре, — сказала Индия, и все с подозрением уставились на сахарницу. Люкер протянул руку, опустил в сахар влажный палец, поднес его к рту и попробовал. — Почти один песок, — сказал он, скривившись, и вытер язык салфеткой. Песок в Бельдаме был таким чистым и белоснежным, что его легко можно было спутать с сахаром. «Ну и кто тут такой шутник?» Они молча посмотрели друг на друга. Одесса сидела в кресле у смежной с кухней стены. Через мгновение Ли снова появилась в дверях. Когда все впервые за вечер замолчали и замерли, на первый план вышел другой звук. «Что это?» – прошептала большая Барбара. «Ш-ш-ш!» – шикнул Люкер. Они снова притихли. Послышалось шипение, неравномерное и негромкое, и казалось, что оно исходило со всех сторон. Они сели ужинать, когда было ещё совсем светло, но сейчас уже сгустились глубокие сумерки, и в комнате стало темно. По просьбе Люкера Адесса включила верхние лампы. Со всех углов и лепнины в комнате сыпались мелкие струйки белого песка. Они ложились белой линией вдоль плинтусов, из дверного проёма Ли посмотрела вверх, и песчинки попали ей в глаза, вызывая боль. Песок посыпался с потолка на волосы Одессы, и та быстро его стряхнула. Когда они поспешили к стоявшему посреди комнаты столу, под их сандалиями хрустело покрывавшая пол песчаная глазурь.